Издательство Эксмо. Екатерина Островская. Желать невозможного. Татьяна Устинова. Удивительный парадокс. Желать невозможного. На самом деле меня невозможно остановить, когда я вознамереваюсь лететь в отпуск на Тёплое море, непременно в Турцию. Конечно, это ни ново, ни модно, не патриотично и вообще не подобает,